Шталь пробовал рассуждать и взвешивать. Он не любил царя, не прощал своего дела в тайной экспедиции, но и ненависти к царю у него не было. Да и в деле этом царь не был, собственно, виноват. Точно при государине не было тайной экспедиции. Ведь Новикова, говорят, пытали и княжнина драли за Вадима. Не только у нас. Везде мучают, истязают почем зря, везде, во всем свете. А всех монархов не опровергнешь. Ведь речь у них, конечно, идет об опровержении царя. Не об убийстве же, в самом деле. Уже ли у Палина руки поднимутся на Венценосца, который его счастливил? Шталь задумался, припоминая награды, которые в это царствование выпали на долю Палина. — Да на какого дьявола мне нужна эта штука? — нерешительно спросил он себя. — Ну, не сделаю карьера. Умру безвестным, как миллионы других. Не все ли родно? Точно мне уж так хочется стать новым Палином и править Россией. Еще и счастлив ли сам пален Может, гораздо лучше прожить свой век богатой приватной персоной. Мысли эти сильно его взволновали. Ноги в лакированных сапогах стыли на морозе, Шталь поднялся и пошел к Михайловскому замку. Перед укреплением в конце аллеи стояло несколько человек. Один из них нетерпеливо оглянулся на Шталя. Здесь, у подъемного моста, через который впускали посетителей, другой чиновник снова спросил пропуск и, проверив, оставил его у себя. Шталь почувствовал себя стесненным, оставшись без зеленоватой бумажки. Вдруг чиновник не знает и там опять спросит. — Пять? — сказал чиновник, пересчитав стоявших. — Опустить! Дежурный с явным удовольствием стал опускать подъемный мост. Посетители с любопытством и страхом смотрели на невиданную штуку. Первый в очереди почему-то на цыпочках перешел через мост. За мостом открывалась перед замком большая площадь. С облегчением соскакивая с моста, посетители нерешительно оглядывались друг на друга. Шталь отстал от кучки, прошел вдоль красной громады, вернулся, заглянул через перистиль во внутренний двор — затем вошел в замок. Его сразу охватило тяжелое чувство. Пахнуло сыростью, солнце исчезло, в овальной зале горели огни, в замке стоял густой туман, и на небольшом расстоянии ничего не было видно. Шталь, осторожно ступая, медленно шел по залу и неожиданно поймал себя на том, что старается зачем-то запомнить дорогу. Он вздрогнул и ускорил шаги, В тумане вырисовывались растерянные фигуры посетителей. Шталь шел туда, куда шли все. Он понемногу осваивался с туманом. В других покоях замка сырости было меньше, всюду горели огни. Шталь быстро переходил из одной комнаты в другую, нигде не останавливаясь и ничего не осматривая. Видел только, что все было чрезвычайно богато. Мрамор, порфир, золото, хрусталь... Необыкновенная мебель, огромные зеркала, расписные потолки, колонны, вазы, балдахины, обычная, нежилая обстановка дворцов, сливались в общее впечатление роскоши и скуки. Стены почти везде были затянуты великолепным бархатом самых ярких цветов, голубым, розовым, пурпурным, то с серебряным, то с золотым шутьем. Этот бархат особенно поразил Шталя. В тех европейских дворцах, которые ему приходилось видеть, стены обычно бывали голые. Шталью не приходило в голову, что можно затягивать стены бархатом. Бархат местами темнел мокрыми пятнами. Посетители вполголоса обменивались впечатлениями, и все куда-то торопились. Тоскливое чувство в душе Шталя нарастало. — Да в чем дело? — нервно спрашивал он себя, ускоряя шаги. «Как жаль, что не пускают в покое государя-императора», — сказал у дверей кто-то вполголос Сердце у Шталя почему-то забилось сильнее. «В самом деле, государь ведь живет в верхнем этаже».